На любой вопрос есть ответ. Как, например, расценил народ разоблачение культа личности. Когда Сталина вынесли из мавзолея и похоронили у Кремлевской стены, на его могиле появился венок с надписью «Посмертно репрессированному от посмертно реабилитированных». А однажды исчез из мавзолея Ленин. Принялись искать, ошмонали мавзолей, нашли записку, уехал в Тюрих начинать все сначала. Или, как потомки оценят наше время, в будущих энциклопедиях напишут «Гитлер – мелкий тиран сталинской эпохи», хрущёв, литературный критик времен Мао Цзэдун. и, конечно, анекдоты о КГБ. В Египте нашли мумию, все египтологи мира собрались, не могут остановить, что за фараон. Пригласили советских специалистов. Приезжают три египтолога в штатском «Оставьте нас, — говорят. С ним один на один. Оставили. День ждут, два ждут, три. Ничего». На четвертый выходит «Рамзес, двадцать пятый!» «Все поражены. Как вы узнали?» «А, сам сволочь сознался». На параде на Красной площади министр обороны объезжает войска. Здравствуйте, товарищи танкисты, приветствует он. Здра жло, ва-маршал -ва гу-гу, дружно отвечает танкисты. Едет дальше. Здравствуйте, товарищи артиллеристы. Здра жло, ва-гу-гу-гу. Наконец подъезжает к войскам госбезопасности. Здравствуйте, товарищи чекисты. Здравствуйте, здравствуйте, гражданин маршал, отвечают те с нехорошей усмешечкой. А проблемы борьбы за мир и советского миролюбия. Во всем мире столько споров, столько трудов написано, действительно ли Советский Союз хочет мира или только прикидывается Вот уж для нас не проблема. Приходит еврей к и спрашивает, Рэбе, ты мудрый человек, скажи, будет война или не будет? Войны не будет, отвечает Рэбе. Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. А что говорят советские люди о загнивающем капитализме? Гниет и гниет, но запах какой, и сладостно потягивают носом. А когда читают в советских газетах о постоянном кризисе на Западе и о том, как коммунистические и рабочие партии сил не жалеют, чтобы вывести бедных, трудящихся к солнцу социализма В еврейском местечке маленький мальчик Мойша целый день занят по хозяйству. Семья большая, родители трудятся, братишки-сестенки плачет денег нет. А он так устает, что в школе за партой почти что спит. Урок биологии. Учитель спрашивает, а скажи-ка, Мойша, сколько ног у таракана? Мне бы ваши заботы, господин учитель. И их сотни тысяч этих анекдотов. Каждый поэма. Затем я поставил бы памятник пишущей машинке. Родила она совершенно новую форму издательства. Сам издат. Сам сочиняю, сам редактирую, сам цензурирую, сам издаю, сам распространяю, сам и отсиживаю за него. Начинался же сам издат со стихов и поэм запрещенных, забытых, репрессированных поэтов, Все, что по цензурным соображениям не могло быть напечатано официально, попадало в самыздат. Теперь же самыздат в числе своих авторов имеет двух лауреатов Нобелевской премии. И уже раз зашла речь о памятниках, то нужно еще поставить монумент человеку с гитарой. Где, в какой стране скверные любительские магнитофонные записи песенок под гитару будут тайно под угрозой ареста, распространяться в миллионах экземпляров. Помню, впервые в конце 50-х годов услышал я голос, тихо певший под гитару о московских дворах, о моем любимом Арбате, даже о войне, но так, как никто еще не пел. Не было в этих песнях ни единой фальшивой ноты официального патриотизма, и мы вдруг с удивлением оглянулись вокруг. Вдруг почувствовали тоску по родине, которой нет. Ничего политического в этих песнях не было, но было в них столько искренности, столько нашей тоски и боли, что власти не могли потерпеть этого. Нелепые и злобные преследования Акуджавы были чуть ли не первыми преследованиями поэта, совершавшимися на наших глазах. Чуть позже появился Галич песни которого до сих пор тайком переписывают друг у друга запрещенные в лагерях.